«Интерлюдия. Двери заблокирована и укреплены магией», — доложил Ричарду юный смешливый Зейс. «Молодой лорд Данк совершенно не хотел брать его с собой. Но разве темным что-то можно запретить?» «Стоило по лагерю распространиться слухом о том, что повитуха отправили в ловушку, как к отряду Ричарда примкнули те, кого сам мужчина совершенно не хотел видеть. Демоническая кровь вскипала при мысли о том, что кто-то еще имеет виды на его женщину». и человеческой сути требовалось время, чтобы утихомирить ее. Зато стоило подумать о том, что наивная и дерзкая целительница может угодить в неприятности, пребывала сила. Поэтому Ричард был уверен, что с запертыми дверьми в храм разберется без особого труда лишь за счет собственного резерва. «Не стоит, сын!» На плечо молодого мужчины легла рука старшего лорда Данк. «Отец?» Ричард так старательно вглядывался в защитное плетение на входе, что он не заметил, что за ним наблюдает глава рода. «Девушка может пострадать, если столкнутся разные типы магии», пояснил старший лорд отпрыску. «Не понимаю, с чего они осмелели настолько, что позволили себе такую вольность». Ричард не стал спорить с отцом. Безопасность Ирины показалась приоритетнее того, чтобы унижать наглых светлых, что схватили его невесту. «С того, что я позволил им это!» Из портала шагнул высокий, и на редкость худощавый темный, одетый в плащ и корону. Он недовольно оглядел собравшихся магов, среди которых был не только отряд Ричарда, но и немалый отряд его отца, под знаменами темнейшего императора. «Как правитель Дайархана я имею право казнить и миловать», заявил Макс таким высокомерием, что даже светлым было далеко до него. «Преступники нарушили закон и понесут ответственность, невзирая на статус». «Лорд Олдринс, не скажу, что рад вас видеть». Но рад, что вы явились сюда лично. Приказом темнейшего императора вы арестованы по обвинению в проведении запрещенных ритуалов и использовании в них человеческих жертв», — сказал лорд Данк, разворачивая свиток с приказом, который тут же вспыхнул, распространяя вокруг себя чары-ограничители. «Темнейший не имеет надо мной власти», — уверенно ответил темный правитель Дайархана. «Я глава суверенного государства». К тому же поставлен главнокомандующим защитой Дархана решением общего совета магов. Увы, но и тут вы не угадали, лорд Олдринс. Вперед выступил лорд Грен с таким же свитком. Совет магов отстраняет вас. Они прислали приказ, что ограничивают вашу свободу до выяснения всех обстоятельств дела. И второй свиток засветился, подтверждая сказанные слова. Темный дернулся уйти в портал, но магия двух документов спеленала его. речь а вот теперь тут не помешает твоя сила сказал лорд данк явно с трудом удерживая плетение давай сын не будем оставлять опасного и непредсказуемого врага за спиной ричард и сам видел что новоявленный правитель дайархана имеет огромный резерв и даже думать не хотел каким образом и сколько жертв он для этого принес главное чтобы ирина не стала одной из них ладно не в двери так в окна решил он и направил собственную силу вздерживающее заклинание свитков. «И как мы теперь попадем внутрь?» спросил Зейс, со всей молодой дурью ударяя в двери, которые явно были хорошо защищены от нежелательных гостей. «Вот же гады! Не пожалели чар! Видимо, рассчитывают, что добыча покроет расходы!» Он ударил еще раз, добавляя к магии злость и только отчаяние. Зейс сам не понимал, как, но к светлому командиру повитуху он начал испытывать нечто вроде уважения и симпатии. А про девушек и говорить не приходилось. Защитить и спасти их стало чем-то вроде навязчивой идеи отблагодарить за то, что помогли его другу. «Не стоит!» — попытался остановить парня лорд Данк. «Нет, пусть продолжают», — не согласился Ричард. «Отвлечем светлых от ритуала, а сами в это время войдем через окна». Все перевели взгляд на витражи и на купол храма. «В этом храме в куполе тоже должно быть окно», — задумчиво сказал Грен. Отлично. — решительно ответил Ричард. — Я пойду первым, остальные следом. Страхуйте и смотрите, чтобы светлые не навредили пленникам. Молодой лорд Данк двинулся вперед, не сомневаясь, что его ребята сделают все так, как надо. А к лорду Дангу-старшему неуверенно подошла тетушка Фаганья. — Лорд Данк, полагаете, молодой господин справится? Может отправить еще людей с ним? Женщина с тревогой смотрела вслед уходящему мужчине. — Справится! Иначе все это не имело никакого смысла. Но мы подстрахуем снаружи. Чуть улыбнулся мужчина. Иди, нянюшка, сейчас тут будет жарко. Ирина. Первое, что я увидела, когда открыла глаза, тканевый потолок. Лежала, смотрела на него и думала о том, как хорошо оказывается побыть в одиночестве. Не быть одинокой среди толпы, а именно остаться одной. Когда рядом нет коллег, мужа, племянников. Нет представленных соглядатаев, невольных спутников и пациентов, нет друзей и нет подруг, и дурацких голосов в голове тоже нет. Никого. Даже еськи за пазухой не ощущалось. Зря обесенки подумала, потому что тут же захотелось, чтобы он был. Надеюсь, он в порядке, а остальные... Так и чего я лежу? Где все? Что вообще происходит? Попыталась встать и поняла, что не могу ничем двинуть. Не слушались ни руки, ни ноги. Даже голову повернуть не смогла. «Ну, привет!» «И кто мне скажет, что главное, что осталась жива, получит плевок в глаз?» «Хотя нет, даже это мне недоступно. Без паники, Ирка, главное, без паники!» Психотерапевт из меня оказался так себе, совсем никудышный. Ни хрена я не убеждалась, что паниковать рано. Абсолютная беспомощность оказалась страшнее смерти, и слезы сами потекли по щекам. А я их даже утереть не могла. от этого стало вдвойне горше, что придет сюда кто-нибудь, а я мало того, что беспомощной колоды лежу, так еще и в слезах и соплях. «Ирина!» В палатку ворвался Ричард Данк и, оказавшись надо мной, принялся стирать слезы щек. «Что случилось? Что тебя так напугало?» Он хватал меня за руки, поворачивал голову и заглядывал в глаза. «Ирина, что случилось?» Спрашивал с тревогой. «А, прости, стазис же!» «Только не двигайся ради всех творцов!» Жест ладонью надо мной, и что-то изменилось. Пошевелила пальцами руки. Двигаются. Шея поворачивается. «Т ты!» А вот говорить получалось с трудом. «Гад! Сволочь! Как ты мог?» И больше ничего сказать не смогла. Позорно разрывелась, но на этот раз от облегчения. «Ирина, на меня Аргич убьет! И отец!» Прорычал темный, схватил и перетащил меня к себе на колени. «Ну что ты, маленькая, не плачь!» – закурлыкал совсем другим тоном. «Все будет хорошо. Мы всех плохих наказали, и кого надо, почти победили!» От удивления слезы высохли. «Это чего такое было? Меня даже родители в детстве никогда так не утешали!» «Да я и не плакала при них, придерживаясь образа примерной девочки!» «И вроде надо отстраниться от мужчины, тем более, что мы с ним чужие друг другу!» «Но... не хочется!» Меня никто никогда так не жалел, чтобы и в одеяло закутать, и по головке гладить, к себе прижимать и ерунду всякую шептать. А где все? Почему Хелер убьет? И при чем тут лорд Данк? Все-таки спросила я, поняв, что сидеть на коленях мужчины хорошо и тепло, но тело мать его ломит невыносимо, будто меня били два дня палками по всем местам и потом бросили помирать. Так, Ир, давай ложись, и я чары обратно верну. Тебе надо лежать, желательно неподвижно, пока каналы не окрепнут. Ты зачем через тебя так много силы сразу пропустила?» Рич бережно опустил меня обратно на топчан, укрыл одеялом и снова провел рукой надо мной. Боли и ломота мгновенно утихли, но и двигаться я не могла. Вот же варварские методы у них. Хоть бы предупреждали пациента о последствиях и особенностях лечения. Я чего только уже не надумала. Хотела высказать свое фи, но не стала. У них тут, наверное, это обыденное дело. Чуть что, в паралич вгонять. А Ричард не успел сообразить, что я не в курсе. Или кто меня спеленал так? Перевела взгляд на мужчину, который с деловым видом закончил что-то колдовать. Потом чмокнул меня в нос и улегся рядом. Эм, а совесть где? Ирина, хочешь ты того или нет, ты моя невеста. Я несу за тебя ответственность. Но, как показала практика, одну тебя оставить нельзя. Поскольку защита не работает в полной мере. Так что мне придется остаться с тобой. Аргич не против. С лордом Тайсон и остальными я все уладил. Так что сейчас ваш отряд боевых повитух находится под моей охраной. Кстати, мы уже развернули палаточный лагерь. Госпиталь закончит устанавливать к вечеру. Но ты туда не пойдешь, пока не окрепнут каналы. Вот зачем надо было так перенапрягаться?» Он говорил с укором, но смотрел на меня без осуждения. «Я бы даже сказала, что с нежностью и гордостью смотрел. И еще беспокойством». И опять стало не по себе. На меня так даже муж не смотрел. Ир, есть что пожрать? Самый частый вопрос, задаваемый без отрыва от смартфона. И такой же симметричный ответ. Мы могли бы стать хорошей семьей, но гаджеты нас испортили. Ричард тем временем устроился рядом, как-то ловко уложив меня себе под бок и пристроив вместо плюшевого медведя. Милая, я так за тебя испугался, пробормотал куда-то в плечо. То приходится тебя от светлых фанатиков отбивать, то выясняется, что темной армию из нежити собрал, а магии нет, все на резерве. С детства до полного нуля не выкладывался. Я посплю немного, хорошо? И ты спи». Он сделал жест, будто выключает свет, и я провалилась в сон. «Хозяйка! Просыпайся! Хозяйка!» По щеке меня погладила пушистая ладошка, и я с удовольствием потянулась. «Боги! Ну и сон мне приснился! Будто испугалась, что меня парализовала, а оказалось, что это жених меня в стаде вогнал!» Пошевелила руками и ногами, открыла глаза и увидела потолок палатки. «Или не сон?» «Еся? Хозяйка!» Мой пушистый друг и помощник сидел на подушке, улыбался и смотрел на меня с обожанием. «А Ричард с нежностью!» «А где он, кстати? Или все-таки сон?» «Много я проспала. Где мы теперь?» «С тобой все хорошо? Ты не пострадал? И что с остальными?» «О, хозяйка, три дня ты спала. Ну и дело мы с тобой натворили. Приводи себя в порядок, сюда императоры идут. Оба ругаются. Костюм я тебе приготовил». Есси махнул лапкой, я проследила за его жестом и увидела свою униформу. Вычищенную, выглаженную и такую родную, что глаза опять защипала. «Спасибо, мой хороший. А что императорам от меня надо? И что такого мы натворили?» Ты сказал купол поставить, но я не успела, сознание потеряла. Спросила, быстро одеваясь. Да ничего особенного. Просто ты в себе искру разбудила и всю силу в купол влила. А что за заклинание на него наложила непонятно. Оно не совсем светлое, но и не темное. Похоже на стихийное, но только в общих чертах. Когда светлые поняли, что их через окна и купол атаковали, они вас убить попытались, чтобы хотя бы эту энергию забрать. Но их заклинание отразилось от твоего купола и полетело в светлых. На магах была защита. Заклинание сырикошетило и ударило в темных, что как раз ворвались в храм. Те готовы были к нападению, отправили его обратно в светлых. В итоге заклинание ударило в купол храма, а там темные руны для подъема нежити приготовил. Оказывается, он собирался серединный к рукам прибрать и озаботился армией мертвых. Пока темные со светлыми бились, нежить к горду подошла, а ты, хозяйка, все пропустила, потому что вместе с магической силой свою собственную отдала, а я не успел тебя остановить. Тебя светло и темной удерживали на грани, пока Ричард к тебе не прорвался и не вынес, потому что купол из тебя продолжал силу тянуть. Учиться тебе надо, хозяйка, а то ты себя так погубишь. Под рассказ и каким-то чудом привел меня в порядок, освежив и уложив волосы, еще и подпитал силой. Просто чудо, а не бесенок. — О, а вот и императоры. Не буду мешать. Сказал и растаял в воздухе, только у груди стало тепло-тепло. «Ладно, послушаем, зачем темнейшие и светлейшие правители по мою душу пожаловали».